Глава 70. Её больше нет. Да, этот монастырь он и описал рисовальщику. Вот та самая река, и открывшая дверь монахини, одета в чёрную рясу монашеского ордена. При виде его людей лицо монахини исказило обычное гримасоотвращение — беспричинная ненависть. К ненависти добавился страх, когда баварский офицер, приставленный к ним в качестве сторожевого пса, спросил о ребёнке. Болван, он что, хочет дать им время спрятать его сына? Возможно. и если они давно его отсюда не выписали. Он уже сомневал, всё правильно ли поступил, что приехал сам. На его поезд дважды нападали. Крестьяне, заметив его, плевались, женщины крестились, а дети доращались ему вслед, будто увидели чёрта, которого так страшились. Кто может знать, чем в конечном итоге обернётся для ребёнка этот страх перед ним, и его армией, защитой или опасностью? Хенцеауправ. Жители Баварии не скрывали, что с радостью вернулись бы в те времена, когда гойлов жжигали на рыночных площадях. Остаётся надеяться, что насчёт ловушки он ошибся и на то, что ребёнок ещё жив. Монахиня говорила на непонятном кмену диалекте, и он попросил баварского офицера перевести. Тот неплохо владел гойльским, но когда повторял для кмена то, что сказала монахиня, тому вдруг почудилось, будто мягкие человеческие губы шевелятся беззвучно. Слышал он только биение собственного сердца. Такое громкое, словно он внезапно оказался один в огромном пустом пространстве. Её больше нет. Кмен повернул коня. Его люди смотрели на него в полном недоумении. Офицер хотел его остановить. Один из телохранителей ухватился за поводье, оттолкнув его, Кмен пришпорил коня. Он гнал его к деревьям, что каемляли берег реки, не обращая внимания на крики, раздававшиеся ему вслед. Им его не догнать. Он всегда был отличным наездником. Наконец остановившись, он уже не понимал, где находится. На вражеской территории? И что? Для гояла любая территория вражеская. Её больше нет. Вот всё, что он знал. И сердце его билось слишком громко и слишком быстро. В пустоте.